Глава 17. Многие охотники промышляли не только монстрами и выпадающими из них кристаллами, но и прочими ресурсами: шкурами, когтями, клыками, мясом. Существовала даже особая кухня для извращённых гурманов. Повара готовили мясо монстров всеми возможными способами. Любой каприз за ваши деньги, короче. Учёные даже выпускали исследования, согласно которым монстренное мясо обладает положительными эффектами: поправляет здоровье, укрепляет иммунитет, улучшает состояние волос и кожи, и, конечно же, добавляет сто баллов к крутости. Однако же железобетонных доказательств никто не предоставил. Всё оставалось на уровне предположений. Я же считал это обычным оправданием. Почему кому-то вообще пришло в голову есть монстров? Люди всегда тянутся к необычному, обязательно ищется какой-нибудь новатор, который решит выделиться, и не всегда в хорошем смысле. В общем, всё, что находили в данжах, пытались найти применение. Зачастую охотники тащили на поверхность даже неприметные камешки или мох, который соскребали с пещерных стен. Некоторые энтузиасты устраивали натуральные раскопки перед тем, как убить главного монстра и закрыть данж. Я слышал, что кое-кто из охотников прикупил металлоискатель, в надежде найти залежи особых данжевой руды. По большей части подобные трофеи выкидывались через пару дней, когда становилось понятно, что они ничего не стоят. Уверен, на помойках Краснодара валяется множество сувениров из данжей. Однако из редко найденный в трещине металл или растение оказывалось невероятно ценным. Учёные либо придумывали, как сделать из этого мощное зелье. либо изобретали безденицу, которая внезапно обретала дикий спрос. Строго говоря, должник попадал во вторую категорию соцка для развлечения. Пользы он не приносил. Мне попадались статьи, в которых говорилось, что даже напротив он вгонял заурядников в тоску и депрессию. Они понимали, чего лишились. На одну короткую секунду они получали магию, их захватывала эйфория и восторг. они чувствовали себя сверхлюдьми, а потом всё исчезало. Но опять же, вокруг этого гремели постоянные споры. Было мнение, что должник помогает заурядникам не чувствовать себя ущербными на фоне магов, а последний не позволяет задирать нос. Мол, простой кусочек металла даёт магию, в ней нет ничего суперценного и элитного. Да уж, мнений много, но они меня не интересуют. Для меня важно, что должник очень дорогой. Пора ловить удачу за хвост. Я не стал искать монстра, который строил пробой в реальность. Он мне пока нужен живым. Чтобы сохранить данж открытым надолго и в то же время ликвидировать всех монстров, использовали бальзамирование. Его проводили с помощью специального зелья, которое вливалось в кровоток ещё живого монстра. Оно вводило его в кому и фактически делало чучелом. Он навечно оставался в таком состоянии и не мог никому причинить вреда. Ну, как навечно, пока данж полностью не вычищали. Но перед тем, как провести бальзамирование, мне нужно добраться до Краснодарского отделения информационного бюро и зарегистрировать находку. Разбогатеть хотели все, поэтому за ценные ресурсы шла жестокая борьба. Если кто-то пронюхает, что я нашёл залежи адольжника, то меня скорее всего попытаются убить. как минимум задержать и первым заявиться в информационное бюро, а там уж выяснять не будут. Прав будет тот, кто перед диссерника. Я присыпал серебряную полоску должника пылью и подгоревшими водорослями, а потом порезал руку чуть ниже локтя и перевязал её куском футболки. Отлично. Нацепив на лицо озабоченное выражение, я покинул данш. Охранник тот же смерил меня подозрительным взглядом. Слишком уж мало времени я провел внутри. Охотники не могли себе такое позволить. Они использовали по максимуму свои разрешения на посещение данжей. «Стресел и штель!» — язвительно хмыкнул охранник. «Да не, поранился. Я слегка приподнял порезанную руку. В данже полным-полно гигантских муравьев. От этих мелких тварей сложно отмахаться одной рукой. Пришлось отступить. Ну ничего, подлотай царапину и вернусь». «Эхэсь, только сначала новое разрешение раздобудь!» Охранник потерял ко мне интерес и отвернулся. Я подошел к ждущей меня чайке, запрыгнул внутрь и велел Сереге. «В инфобюро!» «Ого!» — оживился он. «Нашли что-то интересное!» «А вот все тебе расскажи!» Я хитро улыбнулся и замолчал. Серега оказался человеком любопытным. На его лице отразились муки выбора. «Ахэсь!» Он явно не желал наорваться на неприятности и выговор от Андрея, если я пожалуюсь, но в то же время в пятой точке зудело. Так не терпелось признать, что же я такого интересного отыскал в данже. В конце концов, субординация победила, и Серёга разочарованно вздохнув завёл машину. Мы тронулись с места, я откинулся на сиденье и прикрыл глаза. Охота выдалась хорошей. Сегодня начнёт работать мой магазин кристаллов, и нужно будет ещё решить, кому продать адолжник. На чёрном рынке сдавать его смысла нет. Я оформил находку официально. Хм, почему бы не обратиться в магазин Академии? Николай Иванович честный мужик, до рицен станет, да ещё и скидку даст за тесное сотрудничество. Серёга деликатно откашлялся и потряс меня за плечо. Я понял, что машина остановилась. Приехали. Сообщил он и все-таки, не удержавшись, выпалил. «Лишь Эйник для зелья невидимости, да?» «У тебя отличная интуиция», — похвалил я, и он расплылся в одовольной улыбке. «Подожди меня здесь, ты мне еще понадобишься. Сам понимаешь, нужно будет отвезти регистрационные документы обратно, охранникам данжа. Я позвоню Андрею и предупрежу, что задержу тебя». «Хорошо», — кивнул Серега и выключил двигатель. Здание инфобиюро выглядело очень современно. Создавалось впечатление, что его построили только из стекла. Лишь на расстоянии пары шагов можно было заметить бетонные перекрытия. Внутри всё было белым: стены, мебель, аксессуары. Мне пришлось прищуриться, настолько глазам было дискомфортно. Архитектор этого здания был гением, а вот дизайнер безумцем. Я прошёл к регистрационной стойке, и ко мне степенно приблизилась девушка, которая выглядела как строгая училка. Собранные в гульку волосы, овальные щёки, поджатые губы и суровый взгляд. Мне сразу же захотелось ответить ей домашнее задание, и лишь в следующую секунду я вспомнил, что давным-давно окончил школу. Вы записывались, -осведомилась учительница. Нет, я покачал головой. Мне нужно зарегистрировать место рождения в Данже. Вот анкета, заполняйте. Всё про всё заняло около 2 часов. Мне выдали документы и направление в лаборатории за инструкцией и зельем для бальзамирования. Очереди там не было, так что мне выдали необходимое буквально за 5 минут. Выйдя из инфобиюро, я плюхнулся в машину, и мы покатили в Данш с одолжником. Увидев меня, охранник демонстративно положил руку на пистолет, висящий на поясе, и нахмурился. Видимо, решил, что я хочу прошмыгнуть второй раз без разрешения. Ну да, ну да, разрешение его внезапно взволновало, а вот то, что в первый раз я прошел явно по липовым бумажкам, его вообще не беспокоило. Я передал ему документы. В них говорилось, что данж следует закрыть и что его разработка временно принадлежит мне, Марку Ломоносову. Он долго вчитывался, хмурился и, наконец, поднял на меня взгляд и процедил. «Странно, я вот тебе запомнил, как Ярослава Зайцева». «Ну так попейте таблеточек для восстановления памяти». Я пожал плечами. «Вздумал со мной шутить?» Злобно прошипел охранник. В его глазах вспыхнуло торжество. Обрадовался. То ли решил, что сможет на ком-то выместить свое раздражение, то ли ему нужно выполнить план по задержаниям, а я очень удобно ему попался, то ли губу раскатал, чтобы я заплатил ему взятку». Он вытащил пистолет и шагнул ко мне, ткнув дулом мне в шею. «Не дергайся, ты арестован до выяснения обстоятельств». И я закатил глаза. Зря надеялся, что у него хватит мозгов не рыпаться. «Ладно, надо будет просто стереть ему память. Проще и быстрее, без глупых разговоров и угроз». Я нарочито медленно поднял руку и отвел пистолет в сторону. Все-таки сразу видно, если человек раньше не имел дел с магами в целом и охотниками в частности. Пистолеты, которые даже не усилены магией, неэффективны в сражении против сильного боевого мага. Охранник попытался снова приставить пистолет к моей шее, но я бросил на него застывашку, заклинание, которое не позволяло двигаться. Его зрачки резко сузились, с лба выступил пот. Судя по всему, он осознал, как просчитался и уже попрощался с жизнью. "Да не собирайся и тебя убивать", я криво усмехнулся. "Всего лишь объясню расклад". Мы оба понимаем, ты прекрасно знал, что я посещаю Данш незаконно, и что никакой я не Ярослав Зайцев. Однако кругленькая сумма, которую тебе заплатили, заставила закрыть на это глаза. Милая избирательность, но больше я платить не намерен. И если ты вызовешь Сидоровцев и заложишь меня, то я утоплю тебя вместе с собой. Хотя нет, я поступлю лучше. Скажу, что купил информацию об одолжнике у преступника, это ведь не запрещено. Мне невероятно не поверят, но доказать обратное не смогут. А вот тебя начнут проверять, и все твои грязные делишки выльются на поверхность. Что думаешь? Я снял заклинание и вопросительно поднял брови. Охранник испуганно отпрянул и потёр горло, будто его что-то душило. Вы совершенно не похожи на молодого человека, который приходил в Данш пару часов назад. Простите, обознался, пробормотал он и принялся оформлять документы. Данш закрылся. Теперь и в него смогут попасть только те, с кем я заключу контракт на его разработку. Что ж, можно приступить к бальзамированию. Я шагнул в ярко-красную воронку и очутился в знакомом гроте. Здесь ничего не изменилось, так что я проследовал вглубь тёмного коридора. Он быстро сужался, и в какой-то момент мне пришлось пробираться бочком. Если бы у меня была клаустрофобия, я бы точно уже впал в панику. Темно, тесно, дышать нечем. Однако сканирование показывало, что через десяток метров коридор заканчивается огромной пещерой, внутри которой билось чьё-то сердце. Последние метры я протискивался с огромным трудом. Каменные стены царапали мне спину и грудь. Наконец, вывалившись в пещеру, я поставил на всякий случай энергетический щит и скостовал огненную сферу. Её свет выхватило стемноты обрюзгкшее синее тело лежащее в глубокой луже. Огромная пасть от уха до уха, выпуклые глаза, длинные слипшиеся сосольки волосы в воденой. Хорошо, что я пришёл в этот данж один без команды. Этот монстр обращает против человека сказанные им же слова.